Глава 48. Апрель 1918. Гримучий Багаевская, Свалившись с запаленного коня, Григорий прохрипел, что казаки идут по Романову душу, и первым делом за его женой. Всесильный страх плеснулся в Васю, но тотчас заставил собраться в дорогу. Тот страх, что от начала мира движет всеми беременными и кормящими. И сердце ее поднялась и забилась в горловой тесноте, как будто для того, чтобы не ударить, ничем не повредить, не потревожить неизмеримо слабую и хрупкую, нестерпимо весомую малость плода, которую она жалела больше, чем саму себя, страшась не дать ребенку белый свет и воздух жизни, как будто и сильнее, чем горе своей смерти. До последнего времени она не боялась войны, а вернее солдат, в далекой Галиции, на Украине, перед ее глазами проходили сотни раненых, мужиков, казаков, рядовых, офицеров, и все они смотрели на нее с мольбой и благодарностью, с тем блеском слез и с тем доверием, с каким бы смотрели на своих же матерей, сестер, дочерей и возлюбленных. Да... То были раненые, придавленные болью люди, все до единого похожие и на изсовших стариков, и на больших беспомощных детей, и нужна им была материнская сила участия. Она, конечно, видела, как все эти солдаты, перебывавшие в госпиталях, издрогшие в окопах, заеденные в шами, с неумолимостью ожесточаются, готовые уже и не ударить, а убить за то им потребное, чего так долго были лишены. Но ей казалось, что солдатское ожесточение происходит как раз от лишения материнской и женской любви, только вот от невозможности жить той естественной жизнью, от которой их всех оторвали. И как раз возле женщины, хоть случайной сестры милосердия или хозяйки, к которой он определился на постой, и должен был солдат оттаить сердцем, вспомнить дом, мать, детей, и не только не сделать худого себе, но и, напротив, окружить заботой, оберечь или хотя бы устыдиться своих грешных помыслов и звериных желаний. Жизнь ее до Романа была нехороша, и потому она не верила ни в доброту невидимого Бога, не в мягкосердие людей и не ждала от них ни милости, ни уж тем паче той любви, что вызывается лишь силой кровного родства, да и то не всегда. Но все же ей казалось, что человек, пусть и озлобленный до края, по собственной природе не может приступить к какую-то последнюю черту, нарушить завет с чистотой своей собственной матери, с чистотой своего же отцовского или сыновьего чувства. Роман ушел, и в доме поселился страх. Не тот острый страх, какой бывает при стрельбе и звуках разрушения, восстания, погрома, и потому не может продолжаться бесконечно, не слабее, А страх, как воздух жизни, которым нельзя отказаться дышать. Он стыл вокруг студнем, который приходилось разрывать, превозмогая его давящую плотность, как рыбы преодолевают сопротивление воды — Он переполнил весь гремучий, где казаки страшились ее мужа как антихриста, а семьи красных партизан боялись казачьего страха. Когда за околицей хутора случился первый бой, и еще не остывший от скачки Роман ввалился на порог родного куреня, она, наверное, впервые поняла, как страшен он становится в бою на коне, в непонятном, холодном, трезвом, как ключевая вода опьянение собственной силы. Когда на двух подводах провезли порубанных гремученцев, она увидела, как смотрят на него родной отец и младший брат, как две побитые собаки на хозяина, который плохо кормит и обходится, но все-таки не убивает. Их глаза нескрываемо говорили всю правду «это он». Леденев запустил к ним под крышу бесчеловеческий холодный, лютый ветер. Из-за него лишилось смысла все. Весенняя пахота, сев, починка мельничных осей и жерновов. Для чего наживать? Все одно пропадет. От этого она опять и много острее, чем раньше, ощутила себя приживалкой в хозяйстве Семена Григорьевича, и даже будто бы живым магнитом для беды, который Леденевы ждали ежечасно. И это бесконечное, неизживаемое ожидание беды душило ее собственную радость, то чувство, что и счастьем нельзя было назвать. Он шевельнулся в ней, толкнул ее под сердце, оповещая всю ее «Я есть, я здесь, в тебе, я уже человек». Она ловила руку Леденева и прикладывала к своему животу. «Вот, слышишь, вот, сейчас опять! Он это, ножкой!» И этот страшный человек, которого она уже не могла не любить, по-детски растерянно, зверовато затравленно, и даже как бы неприязненно ей улыбался, приникал к пузу ухом, щекой, и так старошко, подчиненно замирал, что Асе верилась. Уже не оторвется, никуда не уйдет. Еще минута неподвижного внимания, и покой послушания переполнит обоих. Потечет в жилах общая кровь. Такое чувство мира и покоя наполняло ее, что хотелось уже одного, чтобы прямо сейчас все закончилось, чтобы длилась одна только эта минута, чтобы ничего уж больше не было, кроме такого усмиренного и бережно прислушливого леденева. Кроме мягких ударов невидимой крохотной ножки, у нее в животе, у него под щекой. Но он отрывался и так же, диковато улыбаясь, уходил, оставляя ее наедине с их настойчиво, властно толкавшимся и почему-то вдруг надолго затихавшим топтуном. Почему не дает новых знаков? Неужели она Его давит своей безутишной тоской, неослабной тревогой за жизнь его далекого отца. У беременных множество страхов. Нельзя гладить кошку, дитя родится в шорстке. Нельзя смотреть на воду, захлебнется в животе. Нельзя наступать на веревку, удушишь пуповиной. А тут страх был не суеверный, а оправданный, не асин а общий, как будто вправду поселенный Леденевым в курине, как дым от огня, обратная волна того панического ужаса, который Леденев, воюя, наводил на казаков. Семен Григорьевич, осанистый несуетный, подкошенно сел, где стоял, безвольно уронив разбитые работы руки, грибко грибка напустилась на Степана. «Вези, Настенку, к Дону!» взыграет до греха, как ромки в глаза глядеть будешь». А он-то нам как! Степан катал по скулам желваки, и лоб его, набрякший напрасным усилием мысли, был, казалось, готов разломиться. Взглянул на Асю, словно на под крыльцом приблудную собаку, и велел собираться. Живот, при общей ее тонкости, уже начавший округляться, выпирать, не то чтобы сильно мешал, отягощая до предательской уж неуклюжести, но ощущался, как налитая с краями чаша, вернее, мучительно тонкий, теперь-то уж точно на грани надрыва бурдюк, и каждое движение давалось ей со страхом повредить. Степан гнал бездорожно, хоронясь по ложбинкам и плавням, лишь изредка оглядываясь на нее — и будто бы приказывая взглядом потерпеть. Еще ему Асиной дурноты не хватало. И Ася терпела, колотясь и мотаясь на ухабах и рытвинах. Ходила поплывком широкая и крепкая Степанова спина в защитной гимнастерке, стемнеющей между лопаток проточенной пота. Железный обруч боли перехватывал живот, врезался в поясницу. И Ася еле сдерживалась, чтобы не вскрикнуть, въедалась зубами в изжеванный кончик платка. И сквозь эту боль, сквозь тряску повозки, его негодующие, нетерпеливые толчки. «Немедля прекрати, мне худо, слышишь ты, мне худо от того, что мучаешься ты, как смеешь ты мучиться». — Терпи, терпи, сейчас до ночью свернем, и что и не так тряхнет, — вдруг начал приговаривать Степан. — Ничего, ничего, погодь, чудок, за раз трошки потише поедем. И вот уж потянула серным запахом взвороченного ила, и будто чья-то добрая рука окропила прохладой ее мокрый лоб. Чечекали невидимые птицы в камышах и, вспорхнув над рекой, с чистотою сердечного трепета, резали крыльями воздух. В прорехах высокой куги проблескивала исиза зеленая, под солнцем серебрящаяся гладь, причудливо подернутая ряской. Степан остановился у самого уреза, придушенно прикрикнул на коня. Тот с чавканьем переступал по топкой грязи наравил забрести вглубь реки отыскать струю почище, посвежее. Живые толчки под ладонью ослабли, и вот уже затихли вовсе, словно он над ней сжалился, словно Ася сумела загладить вину перед ним, и в награду за это боль разжала свой обруч. — На вроде топот, а? повел головой Степан. — Да не, кажись, почудилась. В такую смятению сердце пришло, не то в груди стучит, не то наметом, кто бегет за следом. Вот ты как невестушка, подвел нас всех ромко, А я ведь говорил, не воюю у родного порога. Вон, жена у тебя, долго ей порожним то ходить. Охота тебе воевать за твою революцию. Так езжай, куда можно, подали в чужие края и воюй там до последнего устатка». «Теперечку быть везде пошла такая клочка. Кто ж захочет свою землю отдавать за просто так? Отца тебе не жалко, жену хоть пожалей. И что ж, он послушал меня? Ничего, как-нибудь проживете. А нет, так революция по всем по вам поплачет. Отец не отец, брат не брат. От кровного дитя ей то открестился». Ася не отвечала. Тяжелая, злобная правда Степановых слов — выдавливало сердце в горло, как будто отделяя ее, Асю, от их с Леденевым ребенка. И этот миг взаимной глухоты и разлучения в едином теле был так страшен, что она и вздохнуть не могла, не то что сказать что-нибудь. Да и не находила слов в защиту мужа, и даже чувствовала, что саму ее берет обида на него, что он, Леденев, обездомил ее. Обрек трястись по кочкам, скрываться в камышах, По звериному чутко сторожа каждый звук по обе стороны, Наполненного жизнью живота. Воюет за счастье для всех, А ей, ей с детем когда-нибудь что-нибудь будет? И разве же многого просит она? Да ничего не надо ей, покоя только. Никогда ни о чем не просила. Разве надо об этом просить? Почему не забрал? Уж как-нибудь стерпела бы, перемогла бы тошноту, Потряслась бы до нужного места, Укрепилась бы чувством разрушенного одиночества. Что ж, она непривычная к жизни походной, И в дороге рожают, в лопухах, как собаки, Насмотрелась на беженок. Не забрал, а теперь, видно, поздно. «Эх, к дому надо! К дому!» — закачался, Как маятник на повозке Степан. «Слышь, Настена!» Что, думаю, ворочаться мне надо. Не повезу тебя в Багаевскую, потому как ни к чему. И что удумал, черт? А чего же не в Новый черкаск Халзанова-то, кто такие? Не только казаки, а подавно офицера. Мужиков за людей никогда не считали, а нынче через нашего героя в раз за ворот мы сделают. Нам и Гришка-то, Энта, родня, гусь-свинье. Доберемся до хирного, далее не повезу». «Есть там кум у меня, этот нашинский, иногородний, Тимохта. Даст Бог и приютит тебя до срока, хлеб даст, а я — до дому». «Ну, а что до дому? Что до дому?» — закричал на себя. «Чего я могу? У меня войска нет! Чего молчишь-то?» «А что сказать? Воля твоя!» — сердце Асина сжалось тоской одиночества. «Ну вот и Степан покидает ее» конечно же, неосудимой в своем порыве к дому, а вместе с этой тоскою пришло уж и покорное согласие во всем сужденном ей. Нет-нет, еще не безразличные травы, а безысходная готовность бороться за себя и в одиночку, идти хоть пешком, ночевать хоть во враге, молить чужих людей о крови и пощаде, приниженно им улыбаться — заклинать Христом Богом, матерями, детьми и даже изворачиваться, врать, прикидываться хворой, слабоумной, не помнящей родства, немой. Решив не дожидаться темноты, Степан напропалую тронул к хутору. Страх за дом, за семью, казалось, подавил в нем страх за собственную жизнь. — Эй, стойте! Кто такие? Откуда вы едете? — обварил сиплый окрик. «Сгремучего, откуда?» — отозвался Степан, вложив в срывающийся голос сколько мог досады. Мол, он и рад бы об такую пору никуда не высовываться, да нужда погнала. «Соседка вон, виш, от тяжести занемогла. Стенит, помираю, и все тут. До вельшера вашинского и везу. Жив-здоров, Алексей николаевич -то. «А чего ему сделается, Коновалу? Давай вези. Везешь-то стельную, а возьмешь потрошенную». «Он тебе ее и отпоет, и помянет!» — хохотнул тот же голос. И сердце Аси дрогнуло, задетое вот этой жуткой шуткой. «Это верно!» — подхватил Степан с насильственным смехом. «У него ведь на все один сказ! Ерунда, мол, сама пройдет, а все прочее вовсе не лечится!» «А ты, не угадую, не мельник ли будешь?» «Кубыть Леденев!» — налился голос, угрожающий будто бы злорадствующей силой. «Ну я», — признал Степан со злобным вызовом и тоскливым надрывом, «чего ж тогда, до фельдшера нельзя?» «Э, парень, тебе тады не то, что до нашинского фельдшера, а вовсе по земле ходить нельзя». «Могилу себе в пору рыть?» — аж всклипнул Степан. «А то-то иба! Слыхал, пади, как за раз казаки иного из вашего брата землей наделяют?» «Я, что ли, за советы и глотку драл?» Да — Ты хуже. Леденев ты. — Леденев, да не тот. Кубыть за брата не ответчик. Мне советская власть не роднее, чем тебе. Я, что ли, ваших казаков по маночу рубил? На чужое не зарился, свое наживал. Да не ты ли у нас энтой осенью смалывал? К Леденевым пшеничку возил. — Точно я. Да только, видишь, оно как поворачивается. Братец твой, дюже страшно прославился. Хоть ты нам скажи, человеку, нет, мог быть, и вправду анчихрист!» в хрипатом голосе незримого дозорного теперь уж будто бы не слышалось угрозы. А кто нынче бога-то помнит, чего же редить, который страшней? Да он-то, твой братец, видать, страшнее всех, коль перед ним уж вся земля трусится. Поворачивал бы ты Степан до дому, а то неровен ровен час и еще на какую заставу. Беду твою слухать не станут, враз через брата душу вынут. Так что ж мне ее обратно вести хворую? А свой муж где у ней? Пущай бы и вез. Падение от святого духа забрюхатило. Аль, может, с красными ушел? И вот уже, придавливая сердце, послышались шаги. Неотвратимо приближаясь к асе. Вся сжавшаяся в кузовке, она смотрела только вверх перед собой, в пустынное, неизмеримо далекое небо, не то еще заступничество в нем, не то по-детски вере, что если не смотреть на человека, то и тот не увидит ее. Ты чек же будешь молодиться? Асин взгляд притянули прищуренные, что внутри нее нащупывающие зеленовато-серые глаза немолодого казака с тяжелым, безулыбчивым лицом. Как вцепился глазами, так и не выпускал, вытягивая из нее дар речи, мысль и чувства. А хуторного казака, жененка! пришел на выручку Степан. Федота Мирошникова привез откуда-то из Под Ростова, не нашел, видать, ближе, и шеп зиме с кадетами в отступ ушел. Очагой ты все за нее гутаришь. У самой языка, что ли, нету? А тут и мужчине в пору языка лишиться. Не вишь, растрясло ее, никак не почунеет. А вы чего же, комиссаров каких ищете? — Да те кубыть в бедарках не ездят, да он своих получше берегут. — По-всякому ездят и всякие. Казак смотрел на Асю, будто в размышлении — проживать или выплюнуть. — Ладно, езжайте, не возьмем греха на душу. И старые-то таскать тяжело. но вишь, нам бы землю пахать, а мы замест этого душегубством грешим, самым смертным грехом. А кто... Вовсе таким, чего по Библии нигде не прописано. Эх, сыскать бы ту сволочь, которую Энтукашу заварила. Соседей друг на друга наузыкала. До самой бы душки руками дошел. Ну ладно, езжай. «Тимох прокудин. Жив -здоров — Тимох-то прокуден. Жив-здоров? — спросил Степан, трогая с места. — Решку навели Тимохи, ударила в спину. — Как так? За что? — а таких вот, как ты, укрывал. Злой нынч казак пошел, да черной глухоты. Так что ты не совался бы в хутор. Нехай она идет до фельдшера, чего с нее сердешной взять. Казачья жененка, и все тут, а ты через нее могешь пропасть. Не поглядят, какой ты, леденев. Мыча сквозь стиснутые зубы, Степан погнал к Багаевской. Потом поехал шагом уж с Опаской. На западе беднело, угасало багрянное свечение расплавленного солнечного диска. И вот в небе, словно кто-то выполоскал обмокнутую в кубовую краску кисть, степь разом утонула в черной синеве. Далекие курганы, плавни, конь, степан — все сделалось каким-то невсамделишным, как будто существующим на грани сна и яви. Ася камнем пошла на дно неба. На нее снизошло ничем необъяснимое успокоение. Срыв от нее и близь, и даль, сгустившиеся сумерки покрыли и ее саму, утаили от всех чужих глаз, растворили в своей неприглядности. Человек, надо думать, устает от всего, в том числе и от страха за жизнь. Разлившийся в степи покой, ее всесильно властная, чарующая тишина подавили сознание. Теперь она и вправду была близка к растительному самоочищению. Все живое вокруг, что росло, источало дурманные, яростно пряные и будоражащие ароматы, привлекало к себе, копошилось, порхало и ползало, приманивало самок шипением и чулюканьем, роилось над цветками, собирая взятки, возводила жилище в траве, охотилась, бежала и скрывалось от врагов. Все-все по степи. На свой лад подчинилась извечному порядку смены дня и ночи. Одни живые твари и растения отходили ко сну, другие же, напротив, пробуждались, пробовали голос, усиливали свои скромные, почти неуловимые при солнце запахи. И Асе казалось, что она уже слышит, как никнут, смежают лепестки невидимые травы, уставшие от радости полдневного цветения» сполна напившейся солнечного света. Ей вдруг поверилось, что здесь, в природе, в заповедной степи, где никто не насилует волю растений, насекомых, зверей, где все повинуется солнцу, ничем не нарушаемому ходу времени, уже ничто не угрожает ей и ее животу. В синеплюшевом небе одна за другой проступали зернистые звезды, и как бы стерегущие, опекающие мерцали в вышине, и казалось, что он, ее зернышко, в одно и то же время пребывает в ней и где-то там, а в недосягаемой, но все же доступной слуху вышине, теперь уже не страшной, безжизненной пустыни, разлитый разлитой повсюду баюкающей благодать. Степан ехал шагом, и темно-синий воздух неба, бережно и свято просветленный далеким мерцанием звезд, качался над нею, как люлька. Но вот где-то вскрикнула птица, и в этой невесомой люльке как будто прорезалась щель, и сквозь нее потек потусторонний холод, прошел сквозь сердце Аси ледяной иголкой. Ночная тишина усилила все звуки, природу которых теперь было не угадать. Вокруг что-то щелкало, шуршало бурьяном, кугой, трещало, трепетало, вспархивало, взрывало тишину вокруг себя, как будто бы бросаясь лошади на перерез. В низинах у гукали водяные быки. Угрюмый босовитый взмык прокатывался над водой, щемило вытягивал душу. Невидимая степь немела, вымирала. На расстоянии глухого стука-то копыт, колесного скрипа, дыхания. И вдруг разило чьим-то вскриком, всплеском, взметом, упругим веньем над головой. Все мерещился Аси, настигающий топот. Все казалось, что кто-то срывается с места и ломится к ним сквозь бурьян, и только лишь задремывало, как тотчас пробуждалось снова. Когда ж в сизо небе истлели последние звезды, то стало лишь еще тревожнее. Солнце встало в полдуба, когда впереди, за туманно-зеленой и сизой рединой степи, Завиделся большой млечный остров цветущих станичных садов, а за ним, как за краем земли, только дымчато синяя даль, лишь такая пронзительная пустота над простором великой реки, словно там в самом деле ничего уже нет. Степан хорошо знал Багаевскую. Не распрягая, привязал коня к раките и повел Асю долгим оврагом. Трава вдали отсвечивала тусклой, рассеянной голубизной, и русло оврага, Терясь в млечном куреве тумана и впрямь, казалось, уводила их в синеву безначального неба, но все-таки вывела прямо к плетню из малинового краснотала, к покрытому чаканом сенному сараю. Ася вздрогнула от неожиданности. Кто-то впрямь пробивался навстречу сквозь стену бурьяна и сухого татарника. Вместо песьего лая и угрозного вскрика из трясущихся зарослей взвился ребяческий голос. «Во фронт, в карьер, лети! Смело кинься на врага, шпоры в бок коню! Ура! За родину и за царя! Смело за богатыря!» Поднявшись и вытягивая шеи, они увидели играющего казачонка лет шести. Тот бешено притоптывал, скакал, изображая под собой яристого боевого коня — натягивал незримые поводья, бросался с хворостиной на заросли бурьяна и ощериваясь упоенно разил своих рослых травянистых врагов, перерубал напополам, выкашивал их полчища, и было что-то страшное в потешной этой битве, в его неподдельном неистовстве. Руби, краснюков, в кровину, в бога в душу. Ася будто глазами его собственной матери смотрела на него с неумолимой силой рода проступил в нем отец, сейчас, быть может, воевавший где-то страшный, как и ее леденев. Мальчишка вздрогнул и застыл, волчонком впился в пришлых, незнакомых, как будто и без страха, по-хозяйски насупливая брови над гневной угрюмо засверкавшими глазенками. «Вы кто такие? Чего надо?» — возвысил он звенящий срывающийся голос — Аэн-то чей двор казачок, не халзановых, подмаслился Степан. А то чей же, наши есть. А маманька-то дома, ты поклечь ее, а? Во дворе забрехал, загремев своей цепью кабель. Не спуская с них глаз, казачонок попятился и, горделиво повернувшись в развалочку, подчеркнутый неспешно, владетельно пошел по базу. Поравнявшись с сараем, метнул проверяющий взгляд и со всех ног пустился к куреню. Хрипато обрехал, душил себя цепью кабель, и вот уж появилась статная красивая казачка, величаво неся золотистую голову, приглядываясь к прячущимся чужакам и вытирая о завеску голые до плеч молочно-матовые руки. Малиновая шерстяная юбка обливала высокие ноги, бесстыдно говорящие об удовольствии мужчины. Рубашка с засученными рукавами охватывала налитую спину, тугой живот и, словно не кормившие, по-прежнему каменно крепкие груди. На лице, как по кости иглой, было вырезано выражение прирожденного права на первого мужчину здешнего привольного благодатного края, Право это сквозило, бессознательно жило во всем. В своевольном изломе темно-русых бровей, в высоких плитах скул, подернутых яблочно-розовой мглой, в своенравном рисунке пухловатого рта, как будто запечатанного строгостью, но в то же время притаенно-жадного. Лицо это могло смотреть только такими прозрачной зимней чистоты и синей омутовой глубины глазами. В разрезе их и силе было что-то от взгляда волчицы, невозмутимого и даже сонного, но исподволь лучащего готовность убить за детеныша. «Почему ж Леденев тогда мой?» — мелькнула у На какое-то время она вовсе забыла о страхе своего положения и смотрела на эту казачку обыкновенным женским взглядом восхищения и зависти. «Не как Степан!» Подойдя к ним в упор, вопросила казачка не то чтобы дрогнувшим голосом, но все же с интонацией какого-то живого чувства, не то со снисходительной усмешкой над неведомой массе невозвратным былым, не то с сожалением и даже стыдом за это былое. — Угадала, Дарья Игнатовна. — Поклон тебе от брата Григория Игнатовича и от мужа Матвея Нестратовича, — заторопился Степан. — В гремучем они? — спросила та с живостью. — Так точно, прибыли вчера. — В сарай, айда, в сарай! — велела Дарья, как будто уж поняв, зачем они пришли, приметив, конечно, ясен живот и выпитое немочью лицо. Они прокрались внутрь, в домовитые добрые запахи сена и парного навоза. — Матвей твой тебе наказал! — начал было Степан, задыхаясь. — Да вижу уж, не дурочка. — Что ж, и податься больше некуда. — Стал быть, некуда, Дарья Игнатовна. — Ты уж мужа послушай! — Степан улыбнулся беспомощно и приниженно просительной улыбкой. — Да я-то сделаю! А он, видать, ума решился, — прошипела Дарья. — Куда послал? — От казаков бегете к казакам же! Как будто он не знает, чего у нас в станице делается. Явились из огня да в полымя, из квашни да в печь. Только в рот положить и осталось... — Да вон с пузом еще. Молодец, подгадал. — Твоя, что ли? — кивнул на Асю. — Хуже, братова, Ромкина, иначе бы тебя не потревожили. Вот так голос! Теперь уже и Дарья с необъяснимым жадным любопытством оглядывала Асю. По-женски, взвешивающе, даже будто как соперницу, хотя кого делить им было. — Стал быть, Ромкина. Ну так он молодец, обрюхател сам на войну. Всю бедноту на свете застаю, а ты как хошь, так и неси мое дитё. Ну и куда ж мне вас девать, скажи на милость. Да я-то зарез до гремучего. Её! Ну а ее куда? Уж больно свекер ненадежный у меня. На красных теперь еще злое громадно. Своему горю плачет, а вашему радуется. Прознает, прицепится. Кто да откуда? А там хорошо, ежели сгонит, а то... Так ведь баба! Чего с нее взять? один нынче спрос. Всех под корень. Кто от красных рожден, да от красного носит, — передернулась Дарья. Но-но, не дрожи, — пришикнула Насю. — Надрожишься еще. Чего ж теперь делать? Надо как-то проживать. А ты, Степан, иди уж, коль намерился. А то не ровен час увидят. Нет, стой! — «Обожди!» — кажись, свекор на баз заявился. Максимку пытает. «Вот ведь как! Утаи вас, попробуй! Пойду навру чего-нибудь! Живо лезьте наверх и сидите, как мыши!» Забрались на прикладок. Слежалое сено вмиг обдало горячим духом прели. Но Асю не согрела, не уняла дрожь. Зарубленной стеной заспорили два голоса. Уже знакомый Дарьин и низкий Стариковский. И вдруг отчетливо и страшно. «А Мирон ваш некрасный Вы, батя, тады уши и гоните, Внуков родных, и и семя. «Цыц, стерво, захрипел старик. «Ты, сукина, дочь, меня не путляй! Свои кровя родные, а ты поравняла! Своё клеймо к носу, так мне моё ты И самому изменником заделаться! Да за такое нынче знаешь, чего казаку полагается!» «Через такую твою жалость Мирона-то к нам и прикинут, и стежку, и самих, гляди, потянут на Аркане». «А ну, пусти», — сказал, — «не то зашибу. Я на своем базу пока еще хозяин. Сгоню, чтобы духу их не было. Слышьте там...» Пущаю метаются на все четыре стороны. И что, где же лельщиков ищут? А то ведь по-нужному да по-совести Должен я за раз кликнуть казачков. По-нужному? По-совести? Зашлась в шипящем крике Дарья. Ах ты! «Ты, дурноед, волчий блуд, душа твоя подлая! Палачом захотел стать на старости лет, тоже кровушки хочешь попить. В чем они виноваты? И спросит Бог за сирых. Для него красных нет, тоже как и кадетов. Тебя родной сын попросил их укрыть, и мне наказал то же самое. Уж он-то красных видел, какие они есть. Однако же грех не хочет брать на душу». Пусти сучье вымя, а не пущу. Нарож налягу поперек. Давай, топчи, посироти внучонка. А вот и по пущай. Да стойте, батя, стойте. Сама пойду скажу, чтоб уходили. Айного греха на себя не берите. Ступайте уж в дом, а то вся улица сбежится. Надо вам! Сказала уже, прогоню. Максимка, а ну, подь ко мне чего скажу. Так часто обрывалось сердце Аси за минувшие сутки, что теперь, показалось, и вовсе уж остановилось, онемело, оглохло, будто бы хлороформом пропитанная. Ну, -ка, как старый черт побег до казаков, ворохнулся на сене Степан. Бежать надо, а? «И-и-и! Куда вертаться-то? Куда? Приду, чего найду? Батю, может, уж жизни решили, да грибку! «Кого послушал? Сам к черту впасть полез, тебя повез. Прихоронили где на хуторе и все, а то и шувозите. Нашлись тоже добрые, схотели человечью правду соблюсти, да на нашем горбу. Спровадили, и кульмуки с руки, очистили совесть, пожалковали, сразу не убили, по куску отрезают, жалеючи». Послышались шаги, и он замолк, насторожившись. «Не бойтесь». — Это я! — прокричала им с ривистым шепотом Дарья. — Слезай, Степан! Беги, пока не поздно! А ты, жена, сиди покуда! Степан и Ася выглянули вниз. — Слыхали, аль нет? Увидел вас, свекор, как в сарай заходили. — Грозится донести, коль не уйдете! — дышала Дарья жадно, тяжело, смотрела не то жалостно не то с брезгливым отвращением. — А ей чего сидеть? Казаков дожидаться? — засмеялся Степан. Своячницы своей сбегаю и могет быть приютит. Так-то добрая баба, да казак у ней в красных, так что за раз она испугаться могет, как бы не пострадать через вас. И так уже от страха хворая про мужа на всех перекрестках кричат. Иуда казацкого роду гнездо раззарить до семейства под корень. Попробуй вот так поживи. нати вот, поесть вам собрала, показала Дарья узелок. «Тогда уж и я обожду», — сказал Степан, переползая к краю и протягивая руку вниз. «Своим-то уж никак не помогу, а Настена вот туточки, тоже своя. Даст Бог, прихороню от злого глаза. Тогда и подамся до дому». И снова дребежаще засмеялся. «Коль мой казак в гремучем не даст твоих втрату», — заверила Дарья с нажимом, но, кажется, даже себя не смогла убедить. «Сотник он». — Офицер, какую-никакую власть имеет? Да и не тот он человек, чтобы над бабами да стариками измываться. Или тогда уж и не знаю, с кем жила. — Ага, не даст, — откликнулся Степан, как из колодца. — Да ежели бы он мог нас застоять, то уж верно сюда не погнал бы. Да я не в обиду. Все бессильные нынче, кого не возьми. Иной сам по себе положим И хотел бы человечью правду блюсть, А в топуне не может ничего. Кубыть какая сила гонит всех, А встанешь поперек, Так в землю втолочит. Вот Гришка ваш и прибежал до нас, как заяц, От своих хоронился. Заромки на геройство квитаются с нами, Как зачумленные мы все через него. — Ну, ждите, живо обернусь, — сказала Дарья. В ее решимости помочь почувствовался непонятный интерес. Будто не только женско-материнская, необсуждаемая солидарность с Асей, но и такая расположенность, словно Ася была не чужая ей, словно что-то их связывало и даже сродняло. Какая-то далекая, давно уже остывшая, но все-таки неубиваемая память и даже будто наконец-то обретенная возможность вернуть какой-то старый тяготящий долг не ей, конечно, Асе, но будто бы через нее. Так стало быть, Роману больше некому. Леденев и привез ее, Асю, сюда. Лишь он ее и связывал со всеми обитателями своего невозвратного детства и юности. Томительно тревожное тянулось ожидание. Спасение, от которого Степан нашел в еде, рвал зубами краюху, макая ее в крынку с каймаком а Аси кусок в горло не шел. Спустя неподающееся счету время послышались Дарьины голос шаги. — Это я! Кубыть уговорились! Примет стеши тебя! Поди, не придет свекор с обыском! Теперь опять же ждите! Как стемнеет, сведу вас до стежки, а за раз на люди негоже выставляться! Что ты? Куда? — посмотрела на Асю, которая зашевелилась на прикладке, пытаясь собственными силами спуститься вниз по журдиной шелястой лесенке. — Надо мне по нужде! — наконец-то проронила Ася первые слова. — Ну, пойдем, укажу. И Ася ощутила на себе ее помогающие бездрожные руки, опять почувствовала зависть к Дарье, к ее давно уж сбывшемуся материнству. И судил же ей, Ася, Господь, носить дитя именно в это несчастное время, и вся ее Асина жизнь вот такая, текущая от страха к страху, от беды к беде. Прошли в пустой закут. — И где же тебя, Ромка, такую нашел? — спросила Дарья с неопределенным смешком скрестив на груди свои сливочно-гладкие руки и вновь разглядывая Асю с ненасытным женским любопытством, не то изумляясь, неужель полоднее никого не нашел, взял последнюю из никудышних, не то напротив, признавая, лучше не найти. — Какую такую? — А не нашинскую, городская никак. Я в госпитале служила, попал он к нам, в тифу лежал. — Сестра милосердия, — протянула Дарья, понимающе. — Ну, бабий уход завсегда их мужчинское сердце мягчит. Когда раненые да недужные, так мы им вроде ангелов являемся. Каждый матерью хочет найти. Да только потом куда что девается, подсогреются возле нас и опять на войну. Как революция взыграла, так я за эту революцию поклоны Богу била. На всем Дону первая комиссарша была — Ослабонили от войны всех наших казаков. Ну, думала, все, теперь заживем, никуда от меня не пойдет. Так же верно, и ты. Сладко, что ли, тебе было в госпитале? Вдоволь смертику быть навидалось, мертвяков до да коллег. Разве бабское дело глядеть, как из живого человека душу тянут? А тут он, Леденев, кавалер, да как схватит, нет земли под ногами. Что ж, ты знаешь его? «Ромку-то мой был», — засмеялась Дарья торжествующей — «и что чуть и с костями бы съела, ничего бы тебе не оставила». «Да только видишь, как судьба злодейка повернула. Он мужик, я казачка. Даже не согрешили мы с ним. У нас ведь с этим делом строго. Враз, казаки на голове подол завяжут, ежели прознают. Разлучили нас. За своего пошла, Матвея». Ну да и не жалею, слюбились, мясом приросла, и ней не так, может быть, как кромашки бы. Они ведь схожие промеж собою, твой и мой, да и твой тоже мой. Опять сорвался у нее смешок, и ведьминское пламя полыхнуло в глазах. По первости, веришь ли, нет, как будто и не понимала, с кем живу, то ли с тем, с кем я в девках играла, то ли с этим, с каким подвенец пошла быть перед обоями и виноватые. С одним от другого гуляю, и с тем, как с этим хорошо. Бывает такое? Скажи. Нет, перед Ромкой у меня вина в самом делешная, незабудная. Унизили мы его, Колычевы, и вообще казаки. Иной раз подумаю, он на к красным-то через меня прислонился. Это как же так можно?» Наконец Ася вспомнила того раненного казака как-то скрытно и неотразимо на романа похожего, разве что горбоносого, черного, с неповторимостью всего того же единственного, что только матери родное ведомо, да вот жене спустя полжизни вместе. Так счастье и тетне ли? Мало. На место показали. Неровне ты, мол, нам. Не от того ли он теперь за равенство воюет? Да я не о том. Как же не понимала? Ну, как будто и путала их. Не видела ты моего, не спала, бесстыдно взглянула казачка на Асю. Обои они хороши, по бабьему делу. И ничегошеньки у нас с ним ромкой не было, а будто бы и было все. Как воротом тянет к себе. И мой, и твой, который тоже мой был. Да и на лицо, не то чтоб сказать, как близнята, а иной раз посмотришь с какого-то бока, Аж нег страшно становится. До чего же похоже? Не знаю, правда, как теперь. Уж сколько годков не видала его. Романа Семёныча. Какой он за раз из себя. Война на свою печать кладет. Поди нет того парня, с каким я на игрище бегала. Придет, казак на двор. Так теперь-то уж твердо знаю, что мой. Твоему-то зачем объявляться? У него теперь ты. А все же нет-нет, и вспомню его. На мужа-то глядя. Вояки они оба. Обоим война за место и бабы, и матери. Больше нас ее любит. Неужто до сих пор не поняла? На все один сказ. Красота. К и болеет душой за убитых, А все обратно его тянет. Как метляка на свет, либо коня на волю. И сын в него растет. Ни единого цельного горшка на плетне не осталось. Все поколол на черепки, на вроде вражьи головы. Иной раз подумаю, что и вовсе ему все равно, за кого воевать, за красных или белых. — Что ж, сама ведь пошла за такого, — улыбнулась ей Ася тоскливо. — Видно, дура была, — засмеялась и Дарья. Перевела Ашила на мыло. От одного на силу оттащили, на другого такого же кинулась, как собака на кость. А какая нам радость от таких-то мужей, ежели оба по целому году лытают неведомо где? Да тебя вон... Куда твой анчихрист загнал? С пузом-то! Уж так, видать, своей лютостью прославился, Что и тебе приткнуться негде. Где не стань, вся земля под ногами печет. И хоть чудок бы сердцу прищемило. На кого оставляю? При себе бы держать. Ну, значит, не мог по-другому. А Степан, стал быть, мог. Лучше мужа тебя бережет. За такого пойти бы». Он и вон какой смирный, до сих пор никому не пристал, Винтовку подержал да бросил, как только ему вышло увольнение. Да чего уж теперь! Наделил тебя нож и ромашка, хошь не хошь, а донашивай. Ну-ну, не горюй, кубыть никто тебя у нас пока не ищет. У стежки устроишься, а там и ему вестку дашь, Куда ты подевалась где искать. Ну, Ромка, ну, кобель!» Ведь знал и далюка, что уйдет воевать. У порода! Ну, охота тебе насмерть биться за такую-то жизнь, какой испокон на земле нигде не было. Так живи уж тогда чернецом, к жене не прикасайся, со своей революцией и пребывай. Служи ей, как монахи богу служат. Счастливая ты, с тоскливой завистью сказала Ася, оскальзывая взглядом Дарью, которая и вправду показалась ей избранницей судьбы, законорожденной сестрой самой жизни. «Счастливая! Я-то! Ромашка твой анчихристом прослыла, мой казак, чего же, не за ним гоняется? Сойдутся их дорожки, еще неизвестно, кто из нас плакать будет. Нынче-то казаки мужиков с дона пятит, а ежели завтра русь на нас навалится и спереду, и сзаду... Сегодня тебя, как волчицу, гоняют, а завтра за мною придут. Мы, Халзановы кругом передо всеми виноваты. Для казаков Иудина родня и для красных враги. Жили-были два брата, так один за всемирное счастье пошел воевать, а другой за казацкую волю. И оба дураки. — Степан, ты где? — пропал мужик. — К коню, наверное, пошел. — Ох, черт, сидел бы уж! Говорено же, носа не казать! Какое-то время они просидели в молчании, тревожно вслушиваясь в тишину невидимого мира, нарушаемую лишь мычанием скотины, простуженным хриповатым криком петухов и пересыпчатым квохтаньем кур. И вдруг квохтанье — это... Заполошно разметалась по двору, опять надсадно забрехал цепной кабель, удушая себя и захлебываясь злобным лаем, и сквозь весь этот шум прорвались чьи-то грубые наступательные голоса. Хранись, Лезь в середку!» — обожгла Асю шепотным криком казачка, вонзив в нее бешеный, налитый до краев годливым страхом взгляд, протискивая в глубь прикладка и земли, как кормящая сука слабейшего из своих бестолковых щенков, в потаенную щель, в земляную утробу. Сама метнулась разгребать, раскидывать слежавшееся сено и, бросив, ринулась наружу, добавила свой голос к подыхающему лаю кобеля — «Это кто там? Чего вам тут надо? Куда лезешь, чертяка? А ну!» Ася лезла, толкалась, вворачивалась всем ослепшим телом в горячую и сенную тьму, не думая уж ни о чем и слыша лишь себя. И вот уже забилась, втянулась целиком, вновь по-детски поверив, что ее не найти. Раз не видит она никого, то и ее никто не откопает, не вытащит из травяного логова что она уж не больше, не важнее жука, мягкой куколки, гусеницы, в которой еле брежет будущая жизнь и раздавить которую, возможно, лишь нечаянно. «Смотрите, в катухе, в амбаре!» — ударил в стену Дарьен голос. «Тут они у меня проживают рябой да лысый, а стал быть товарищи быки, а тёлка — комиссарша». Последним усилием, наивной хитростью пыталась отвести от Аси казаков, предлагая другие укромья для обыска, заговаривая волчьи зубы, заклиная беду. И вдруг всю ее Асю пронизал сиплый вскрик паровоза, как будто впрямь один из тех гудков, которых так пугалась в детстве заголосила, захлебнулась в страхе Дарья, и сразу вместе с этим криком послышалось разрывистое шурканье, словно кто-то ширял все на вилами рядом с асиным телом, рядом с самым ее животом. И быстрее напрасной, погибельной жалости ко всему своему существу она ощутила горячий укол под ключицу и как будто капустный хруст снега в жестокий мороз. Волна острой боли прошла по груди, оборвала все связи сердца с животом, и, все еще живая, Ася вскрикнула. «Ага!» — услышала сквозь боль. а кто там шебуршится?» И чья-то черная железная рука протиснулась в ее разворошенную травяную нору, нашарила сквозь сено ее волосы и дернула наружу. Она скребла ногтями землю, по пытаясь уберечь свое тело от боли, глаза от ослепительного света, а дитё от нерождения. Но ее, как колодезным воротом, вытянули на такой теперь страшный, беспредельно раздавшийся солнечный свет, проволокли немного по земле и бросили. «Господи!» — крикнула она в тоске и муке вечного сиротства, и чья-то сапоговая нога, нечувствующе наступила на ее живот и выдавила из него всю кровяную силу жизни».